Глава двадцать первая. И труляля в голове. «Тишинор, Тишинор, смотри, кот говорящий!» Ахнула Тишуна. «Мутант?» «Я попрошу!» Возмутился Терентий. «Что еще за оскорбления? Приехали какие-то и сходу оскорблять приличного говорящего кота». «Тишинор, так, так они существуют!» За правду, это не сказки, пропищала тишуна, не особенно беря в расчет претензии кота. Тишка, не оскорбляй его. Может, он еще и обидится? Шикнул на сестру Тишинор. Нет, ну вы только послушайте. Может, он еще и обидится. Да уж, конечно, я обижусь. Таня, откуда ты привезла этих диких? и невоспитанных норушей. Ответа он не дождался. Таня, которая прибежала со здоровенным пакетом лекарств и мягкой лежанкой домиком, очень старалась не расхохотаться. Она спешно юркнула в свою комнату, якобы раскладывать покупки, а на самом деле, чтобы отсмеяться в волю. «Терентий, как ты встречаешь гостей?» — возмутилась Шушанна. «А что? Они первые начали?» — на всякий случай напомнил кот. Они просто не видели таких, как ты, только слышали, и то отдаленно, да, Тишуна? Да, нам мама сказки рассказывала о говорящих котах, но я не знала, что это правда. Извини, пожалуйста. Норушинка, как и все норуши, абсолютно не боялась животных, которые были приручены человеком и жили в домах. Норушам не страшны ни собаки, ни кошки, никто из тех, кто когда-то пришел за людьми к их жилищам. А вот мутанта она испугалась, «Мало ли, может, заразный какой-то». Соответственно, выяснив, что кот не заразный, а натурально говорящий, Тишуна успокоилась и тут же решила с котом подружиться, решив, что «Вот как им Шушана командует, значит, он вполне ориентированный. Правда, ее размышления припозднились. Из-за спины старшего брата выскочила Муринка и чуть ли не в припрыжку рванула к коту. «Какой, какой он мягкий!» Она обеими передними лапочками вцепилась в правую переднюю лапу Терентия. Кот машинально лапу поднял, но это ничего шеньки не изменило. Дитё ловко, как белка, перебралось повыше, и цепко закрепилась на выбранной конечности ошарашенного кота. «Тишин! Я на котике теперь жить буду!» — сообщила решительная мелочь. «Нет, не будешь!» Терентий попытался стряхнуть Норушку, но не тут-то было. Она верещала от восторга и мелко хихикала, а потом и вовсе выдала. «Мурашик, беги сюда! Тут так весело". Вторая мелочь, была уже стартовавшая от Шушаны, была изловлена старшей сестрой. «Мураш, стоять! Ну разве же можно так себя вести? Вы же котика спугнёте!» Укоризненно пискнула Норушенко. Шушана пребывала в полнейшем восторге. Таким терентии она еще никогда не видела, но надо было и порядок соблюсти. «Так, кота и правда пугать не надо. Муриночка, ты его уже поймала, а теперь отпусти, а то он будет так прятаться, что ты его и найти больше не сможешь». Это был довод, и Муринка со вздохом разочарования разжала лапки и съехала с толстенной лапы на пол. «Ладно». «Я тебя потом еще поймаю, хорошо?» — уточнила она у кота, и тот отчетливо понял. Скажи он, что, мол, нет, нехорошо, это приставучая мелочи не выпустит. «Хорошо, хорошо!» — кот аккуратно отступил назад, напрочь забыв, что за ним, крепко зажав зубами самый кончик его хвоста, сидит щенок. Мышка, когда кот на нее наступил, оскорбленно запищала. Терентий извернулся, едва-едва не сев на крошечную собаку. А Муринка с полнейшим восторгом махнула. «Шабачка, Машенька, почти что как я! Мурашик, смотри, тут шабака!» Но тут уже вовремя среагировала Таня, которая вышла с набором лекарств и уютным мягким кошачьим домиком, который прекрасно подходил для того, чтобы в нем расположить болящего Норуша. Мышка, завидев хозяйку, ринулась к ней, далеко обогнув обоих нарушат, и облегченно выдохнула, оказавшись на руках Тане. «А ну-ка, стоять!» — устало скомандовал Тишинор. Сил у него оставалось совсем мало, но надо было срочно угомонить малышню, пока они ничего не разгромили и не разочаровали Норуш хозяйку. «Кота не гонять, щенка не ловить!» «Никого не трогать без разрешения. Вы что, хотите, чтобы нас всех прогнали из-за вашего плохого поведения? Чтобы Шушана решила, что вы из дикого леса дикие норуши?» «Ничего подобного я не решу». Шушана прекрасно видела, что старший из ее гостей едва-едва на лапах держится. «Ну да. Давайте-ка сразу уясним. Тут у нас много кто бывает и из клиники, и из гостиницы. Терентия и Мышка домашние, норуши не тронут однозначно». но пугать и затискивать их нельзя. Только вот тут есть гости, и они как раз не домашние. Меня они, конечно, не трогают из уважения, но малыша-норуша, который сам на них выскочит и ринется обниматься, могут и не понять. Короче, если увидели кого-то незнакомого, не показываемся, а бежим со всех лапок ко мне и спрашиваем, кто это и как с ним общаться. Понятно? Все норуши в разнобой покивали, впечатлившись выступлением опытной и деловитой хозяйки. «А по поводу прогнать это даже не обсуждается», — продолжила Шушанна. «Я так вам всем рада. Только вот кое-кому сначала надо полечиться, а кое-кому поесть, да?» Таня отнесла мышку в свою комнату. Туда же стремительно просочился и Терентий, уже абсолютно не возражающий от тесного контакта со щенком, приткнувшимся к его боку. Закрыв дверь комнаты, Татьяна поспешила назад, предложила Тишинору забраться в домик, объяснив. «Тут тебе будет вполне удобно. Сквозняков нет, тепло, мягко и уютно. Опять же, мне несложно тебя осматривать и давать лекарства. Как тебе, нравится?» Тишинор водил лапой по мягкой поверхности лежанки и даже не сразу понял, о чем его спрашивают. А когда уяснил, то решительно кивнул. «Это очень хорошая норка». «И я хочу в норку, и я!» запрыгала вокруг Муринка, которая моментально прощемилась под дверью и прибыла к брату. Но Таня ее остановила. «Я могу вам принести такую же, хорошо? А в этой пока пусть побудет Тишинор. Ему придется принимать неприятные лекарства, да и отоспаться нужно». «Правильно, пусть Тишин отдохнет. Он так устал и болен!» решительно перехватила лапки младшей сестрички Тишуна, примчавшаяся за сестрой. «А мы пока с Шушаной побудем. Ну, конечно, если не помешаем». «Не помешаете точно», — обрадовалась Шушана. Таня удалилась к себе вместе с домиком и тишинором, лежащим в уголке бессильным комочком, и занялась лечением Норуша. А Шушана повела нарушат на кухню. Надо же показать главное место в доме. «Ой-ой-ой, какое всё!» — пискнула восторженно Тишуна. «Красивая!» Шушана, собирая еду для малышей, слушала их, что-то спрашивала, пару раз утерла глаза, представив, каково им приходилось, и быстро сообразила, что в доме, где жили норуши, давно не было ничего нового. У их бабы Вали денег было немного, а ее дети явно не из щедрых. Все боялись, что второй брат что-то больше получит, но совсем не думали, что надо бы маме жизнь облегчить. «Нет, само собой, стирать-то можно и в тазу, но в машинке же легче». и всякие Танины кухонные штуки, которые так облегчают работу. Они же и той бабушке не повредили бы. Но куда там? Братцы только свой карман греют. А мать типа старая, обойдется. Норуш наслушалась подобных изречений от типа, который жил в соседнем подъезде на первом этаже. Так что для нее эта логика была известна. А что касается типа, ему было прекрасно знакомо острое чувство разочарования — Почему-то вся хозяйственная техника, которую он покупал, приговаривая, что ему нужнее, работала очень и очень недолго. Загадка, однако. Шушана подкладывала малышам теплую кашку, гладила по пыльной и грязной шорстке, а потом предложила их выкупать. «А разве... разве можно? Надо же воду греть!» вздохнула Тишуна. «Это только в том новом доме, куда брат бегал за едой для нас. Была такая штука... «Вода прямо сразу теплая была». Услышав, что у Шушаны и такое диво есть, все три нарушонка в восторге запищали, что очень хотят купаться. «Нас мама мыла, пока у бабы Вали печка топилась, а потом, потом уже все. Вдруг не выдержав, всхлипнула Тишона. «Я так по маме скучаю, так скучаю!» Заплакала она, размазывая по мордочке тяжёлые горькие слезы. Тут же запищали маленькие, Но у всегда такой ответственной и собранной Норушинки никак не выходило остановиться самой и успокоить их. С этим справилась Шушана. Она-то прекрасно понимала, что с ними происходит. Они старались держаться изо всех сил, выживали, боролись за каждый свой день, зубами держась за слабую, почти невозможную надежду на чудо. При таком раскладе приходится отодвинуть горе в сторону, упорно отводить от него взгляд и сердце, иначе не выжить. И вот сейчас они добрались и до своего чуда, и до дома, который пахнет домом, где есть все, что им нужно, и где их встретили как родных, чуть расслабились, а тут и то самое, стоящее в уголке горе настигло их, поймало и просочилось прямо к сердцу. Шушана обняла всех троих разом, Вытирала слезы, гладила по головам и спинкам, давала выплакаться. А потом, когда горе решило захватить еще больше, подчинить их себе полностью, решительно заявила. «Нет, так не пойдет. Мы же засолим весь дом, и будет он такой соленый-соленый. Как шаленый огурец!» Тут же уточнила фантазерка Муринка, шмыгая носом и хозяйственно вытирая его о ошерстку брата. «Точно! Представляете!» «Идут люди по улице, а вместо дома огромный такой огурчище с окошками», — фыркнула Шушанна. «Ой, а в наших окошках кошка, да? То есть кот!» — обрадовалась Муринка. А потом, аккуратно потрогав лапкой, Шушанин бочок спросила. «А ты наш не выгонишь?» «Ну, конечно, нет. Как вы могли такое подумать? Мы будем вместе жить-поживать, и добра наживать, Тане помогать, зверей и птиц привечать». дома защищать, между стеньи укреплять. Норуш покачивала всю прильнувшую к ней компанию в такт своей прииказки. И потихоньку высыхали слезы, загорались любопытством глаза, подергивались носы, предвкушая удивительные приключения в этом новом огромном и очень интересном мире. Ну, конечно, их потеря никуда не делась, думала норуш, купая детенышей, осоловевших от цитости, усталости и переживаний. «Конечно, и слез будет много, и печали, и больно это. Я даже думать боюсь, как больно. Мои-то ушли, но они живы-здоровы и благоденствуют, а у них так мало кто остался. Хоть бы тишинур поправился». Она выполаскивала мягонькую шурстку, укутывала каждого нарушёнка в специальные новые тряпочки, которые Таня покупала персонально ей в качестве полотенец, а сама думала о том, что когда детвора уснёт, надо будет забежать к Тане и посмотреть, как там дела у старшего норуша. «Какой молодец! Не опустил лапы, не сдался, сумел всю зиму протянуть практически без запасов!» Тишуна обмолвилась, что основные кладовые были под домом, а те, что в стороне, завалило, когда рухнули стены. И как назло было много дождей, ходы оказались мало того, что засыпаны, так еще и затоплены. а потом все это замерзло Тишинор пытался и раскопать и прогрызть ход к кладовым но только сорвал себе когти Шушана покосилась на сладко сопящих нарушат которых она пока устроила в открытом специально для них маленьком и уютном отнорочке под кухонным диванчиком а потом поспешила к Тане ну как он Таня была не очень-то рада он болен и довольно серьезно сама понимаешь он сильно расшибся очень замерз Вернулся без еды, а у них почти ничего и не было в запасе, и тепла не было. «Тань, ты меня не пугай!» — встревожилась Шушана. «Он что?» «Я очень надеюсь, что Тишинор справится. В конце-то концов, судя по тому, что он столько боролся, организм у него крепкий. Я со своей стороны все сделала, все лекарства ему дала. Он в тепле, воздух свежий. Он поел перед отъездом. Когда проснется, еще покормим. Главное, чтобы ел!» А куда он денется-то?» — решительно произнесла Шушана, глядя на очень худого Нуруша, спящего в мягком домике. Она выставила из комнаты Терентия и мышку, а сама подобралась поближе к Тане и потянула ее за рукав. «А как ты их нашла? Случайно?» «Вообще-то нет. Я очень надеялась, что они есть в той деревне, где у Костика жила бабушка. Так что я поехала на разведку с крыланой и корундом». «А почему же ты мне не сказала?» — всплеснула лапками Норуш. «Ну, вдруг бы там никого не было, а ты бы волновалась и ждала», — вздохнула Таня. «Какое счастье! Какое же счастье, что ты год назад пришла именно в мой дом!» Вдруг всхлипнула Шушана. «Я же и мечтать о таком не смела!» Когда Вран вернулся домой и влетел в чердачное окно Норушного дома, Он едва-едва увернулся от столкновения с «Терентий, что ты тут делаешь? Сидишь такой прямо на пролете. «Я? Что я делаю? Я знаю. Прихожу в себя от жесточайшего и незаслуженного стресса. А вот что будешь делать ты, это вопрос». «А что у нас случилось?» — безмятежно спросил Вран. «У нас случилось нашествие норушей». «Нет, это было бы не так страшно, у нас хуже, у нас случились нарушата. Нет, ты представляешь, твоя безголовая сестра, ни с кем не посоветовавшись, куда-то поехала и привезла из этого возмутительного места одного болящего норуша и трех мелких». «Ничего себе!» — обрадовался Вран. «Вот уж ушан это счастье! Погоди!» А почему место было возмутительным? Да, потому что там не слышали о говорящих котах, точнее, о том, что они ездят в заправду. Ты представляешь, эти, эти диканоруши решили, что я, уф, даже повторить сложно. Терентий непроизвольно потряс правой лапой, так цепко пойманной той мелочью и продолжил: "А решили, что я мутант?" В рану пришлось вывалиться обратно в слуховое окно, спешно набирать высоту и хохотать там. Но даже отсмеявшись, вернув себе серьезность и нарывы в загажниках сознания маломальское сочувствие к оскорбленному Терентию, он был не готов к тому, что услышал, когда вернулся домой. Звонкий детский голосок уверенно рассуждал. «А куда котик дел ща? На крышу? Понятно. А чего он там делает?» Голос Шушаны отвечал: "Весна. Сейчас коты на крышах поют. Им приятно петь повыше, понимаешь? А, яшненька, яшненька. То есть, щеищаш у нашего котика только труляля в голове, да?"